753. Матерь Агни-йоги. Хороши те действия ученика, которые он совершает в осознании незримого присутствия, и следствия, которых он может спокойно протянуть в будущее, их не стыдясь и от них не отвращаясь, но радуясь им и считая их достойными его лучших устремлений. Но осознание незримого присутствия не всегда живет в сердце, и тогда возможны ошибки если постоянно носить свое утверждение учителя, что он с нами всегда, возможность ошибочных поступков и действий уменьшается непомерно.